Текущий контроль. Или его еще называют промежуточным. Как вы думаете, какие цели ставятся перед этим контролем? Цель контроля это понять, что движется все в нужном направлении, оценить вероятность выполнения. Да, вот это все. То есть мы должны понимать, что работа идет так, как надо. Контроль предполагает вмешательство, мониторинг только наблюдение. Так мы вмешиваемся. Контроль предполагает вмешательство. Почему? Поясню еще в чем разница. Иногда помощнику, если есть помощник по должности, поручается мониторинг, но не получается контроль. То есть помощник вам докладывает, что там что-то не сделано, но помощник не обладает полномочиями вмешательства в эту штуку. Он просто информирует, там этот не сделал вот это, этот не прислал то, что должен был. Да? Теперь руководитель пошел вмешиваться. То есть, когда мы делегируем, мы можем делегировать часть функции помощнику, там, секретарю, референту, как его ни называй, но надо понимать, что нельзя ему давать полномочия вмешательства. Потому что тогда это уже предполагается функция заместителя какая-то. Кстати, для меня вот позиция заместителя является очень странной историей, да, и, на мой взгляд, каким-то постсоветским пережитком. То есть в ряде случаев функции заместителя очень четко не оговорены, да, и вообще непонятно, кто это такой. Ну, продолжение, но там очень тонкая вещь вообще. Да? Я так, честно говоря, небольшой сторонник такой функции. Вот. Хотя иногда должность висит, но там четко не разделено, кто есть кто, там идет какое-то параллельное вмешательство. И... Ну, в общем, это можно делать, можно делать замы, но вообще запомните, что если вводите замы, нужно очень четко понимать, что вы ему делегируете, потому что иначе вы будете просто копать параллельно все. И сбивать, кстати, с толку подчиненных. Потому что есть такое понятие, в принципе, иди на И когда два человека там жужжат над одним цветком, да, то у цветка там возникает перекос в сознании. Там какие-то параллельные функции, одному докладывают, второму не докладывают, то есть там каша возникает. Поэтому лучше, чтобы функции не параллелились, и эти функции зама четко прописываются, что вы ему конкретно поручаете. Ну, вот, например, как минимум функция мониторинга можно, да? то есть человек докладывает, но не вмешивается. Кстати, почему это иногда путается, да, потому что там берут помощника, там девочку или мальчика, да, говорят, вот ты должен контролировать. И вот эта девочка или мальчик подходит к какому-нибудь монстру, там, который в два раза ее старше, да, и что-то там пытается пропищать. да Естественно, ее там, мягко говоря, игнорируют в лучшем случае. да. Руководитель потом орет на помощника. Я же тебе сказал контролировать. да. Ребята, вот, что вы делаете-то? Понятно, что там сожрут и косточек не оставят. Да? Надо же посылать, можно поручать функцию вмешательства человеку, который умеет управлять, умеет правильно говорить, понимает суть вопроса, а вы, собственно, знаете, карася, карася к щуку, послали щуку контролировать, да, ну, понятно, что с каращем-то будет. Слезы, сопли. Почему и важно, да, вот объяснить, что мониторинг, ты сообщи, но ну не вмешивайся. Мониторинг, это, как правило, чисто фиксация. Вот я, я должен был сдать вам отчет к пятнице, к 17. Да, а вот мониторинг предполагает, сдано, не сдано. Да, а вот почему не сдано, это когда будет сдано, будет сдано? Это уже контроль. Потому что там возникнет много ситуаций, скорее всего, с которым ваш поручение просто не сможет справиться. Он не обладает ни квалификацией, ни знанием общей картины, ни умением определить, врете, не врете. Да? Поэтому это вот нехорошо поручать эту тему. Часто, почему я так упоминаю, эти вещи обычно четко не оговариваются. Сам руководитель не понимает разницы и просто воспринимает помощника или зама, как некое, ну вот, чтобы не этим не заниматься, на это тебе. Причем, что именно на, обычно не оговаривается. Ну, если сам не понимаешь тонкости, то, собственно, очень трудная задача другого. Да и вопросов не возникает. Потому что бывает, я вот поручил своему помощнику контролировать. Я говорю, получается, нет он там бесполезно. Я говорю, ну не у Сколько лет помощнику? там 22. А контролируем кого там, да, допустим, производство. Понятно? Дальше можно даже и не рассказывать. Да? Там, или контролируем кого? Департамент продаж, да, ага. Вот, это вот Очень легкий для контроля объект. Это как раз то, что нужно сваливать на молодых. Это с этим они точно справятся. Поэтому промежуточный или текущий контроль – это то, что между стартом и финишем. Нюанс. От чего, как по-вашему, должно зависеть, от каких факторов зависеть количество точек текущего контроля? От каких факторов должно зависеть количество точек текущего контроля? Сложная задачи, квалификация подчиненная. в общем, повторение делегирования, да? важные задачи, да? инновационные задачи. И, образно говоря, чем сложнее задача, чем она важнее, чем больше точек промежуточного текущего контроля мы должны ставить. Как определить точки контроля без планирования, я лично не знаю. Это я опять делаю связку с планированием, да, потому что планирование – одна из процедур. Планирование предполагает визуализацию, в том числе с помощью программы Microsoft Project. Да, то есть вот ход работ. Ну или можете Microsoft Visa взять, неважно. Визуализация предполагает то, что называется сетевым графиком. Хотите, в Excel делаете личный выбор индейца. И если у нас нет сетевого графика, вот расскажите мне, а в каких точках это контролировать? И контроль тогда вырождается в какую-то фикцию. Либо второй вариант называется контроль в режиме жужжания шмеля. Когда руководитель периодически там пытается во все стороны залезть и посмотреть, что там делается. Что, в общем, толку от этого нет никакого. Да? Вот почему планирование ключом является. Да? Потому что возникает вопрос, а в каких точках контролировать? Ответ простой. Это один из законов Мерфи. Ситуация становится необратимой в тот момент, когда нельзя сказать, давайте все забудем. Иными словами, точка контроля ставится до точки невозврата. Есть такое понятие, да, после которой ситуация необратима. И принято выделять такие понятия, как дедлайн, точка смерти, да, конечная. И есть еще менее известный термин red line, красная линия. Что такое Red Line? Red Line это место контроля. И когда мы разговариваем с о каких-то, выбираем точки контроля, надо понимать, что вот если тут deadline, то где Red Line? Redline, где еще не поздно вмешаться, где что-то можно 5 копеек вставить. Потому что когда мы постфактум фиксируем, то что толк тоже. Понятно, что в зависимости от процесса, в зависимости от хода работы, то все выбирается. Но ключ опять планирование. Нет планирования, а Бог вы знает, где контролировать. Совершенно непонятно. Ну и, наконец, э, финишный контроль. Цели его какие, как вы думаете? Ну, фактически убедиться, что все в порядке. То есть работу можно отправлять в следующую инстанцию куда-то там, наружу, вышестоящему, куда-то еще. Ну и момент проведения это перед сдачей, да, вот фактически вот в конце работы. То есть то, что называется выпускная площадка, да, вот, когда мы от нас это уходит, значит, там ставится финишный контроль. Что интересно, какие виды контроля должны преобладать при эффективном управлении? Первый и второй. Да, первый и второй. А какой преобладает? Третий. Вот вам пример, да? А вообще-то, Акцент управления должен быть сдвинут в сторону какой компетенции? Планирование и делегирование. Есть хорошая немецкая поговорка. Хорошо пережеванная наполовину переварена. Иными словами, инвестиции в планирование и делегирование снимают с контроля избыточное напряжение. Ну, то есть контроль все равно остается, да, но контроль более становится мониторингом, чем контролем как таковым. Потому что зачастую, понятно вот эта логика, да? И наоборот, там сэкономили, ну здесь ресурс выделяете теперь и ча. Тем более, что все равно даже контроль в редлайне, да, он уже предполагает, что-то случилось, да, значит, Да, уже, уже какие-то последствия, да? То есть опять я обращаю ваше внимание, что правильный подход ⁇ инвестиции в проактивность. То есть мы формируем то, что фактически гарантирует нормальный ход работы. Вместо того, чтобы потом вмешиваться и исправлять, ругаясь при этом с участниками процесса. Которые что-то сделали, как правило, полагая, что сделали хорошо, и, естественно, крайне недовольны нашим натовмешательством. вмешательством. А поскольку превалирует в реальной практике контроль финишный, то он иногда принимает странный характер, приобретает, когда... Все, что можно сделать, что-то увидев, это обматерить исполнительно. Да? Но от этого, собственно, как это ни грустно, содержание работ сильно не меняется. Понимаете, да? куда бы вы ни послали, и что бы вы ни сделали с тем, кто это сотворил, легче не становится. И я уже не говорю о том, что очень часто в конце мы находим то, что работа еще не начать Сталкивались с таким образом? Да? О -о -о -о. А вот нормально. Поэтому, если экономить на контроле промежуточном, ну, как я уже говорю, готовьте большую ложку хлебать дерьмо. Потому что оно непременно появится по определению. Если же наоборот акцент правильно смещен на планирование делегирование, то есть на организующие компетенции, и мы не пренебрегаем предварительным контролем и не пренебрегаем текущим промежуточным контролем, то в конце, в общем-то, остается пить шампанское. То он превращается в такую приятную рутину. Ну что, все нормально. И все довольны. Вот такая вот интересная история. То есть нельзя экономить на этом. Да? А почему возникает же ситуация только финишный финишной контроле? Часто и финишного, кстати, нет. Опять нехватка времени. И то, что управление воспринимается как такое единовременное отвлечение. Руководитель вбрасывает работу на уровне идеи. После чего бежит работать. И в конце с обнаруживается обнаруживает, что груз ушел не туда, и не стоит комплектации, или вообще не это сделано, потому что кто-то был вопрос, а вопросы где-то потеряли. Ну, знакомые ситуации. Да? Тут он возмущается нерадимыми подчиненными, плохими, которые не думают об интересах компании. Ребята, а кто виноват, кроме нас самих? Если мы не понимаем сущность управленческого труда, и не понимаем, чем мы вообще должны в этой жизни заниматься. Что нужно занимать наше основное время? Так что, как видите, ничего сложного и сакрального в контроле нету. Более того, он, на мой взгляд, на порядок проще делегирования. Ну, полноценного делегирования. Да? И ничего в нем такого таинственного, прямо преобразующего не существует. И я еще раз объясню, почему меня всегда веселит, когда говорят, во, контроль это нам нужно. Хочется спросить, остальное у вас все поставлено? Тогда где проблемы с контролем, вообще непонятно. Все остальное уже стоит. Это маловероятно. Скорее всего, это опять непонимание полного набора компетенций и как их надо применять.